Глава 11 «Ник, послушай», — учитель Сонул привел Ника в местную столовую, усадил зачем-то за центральный стол и самолично принес тарелку с дымящейся кашей. Сел напротив парни и только было заговорил, как в обеденный зал ворвался лысый монах с перекошенным от высокомерия лицом. «Какого ксура ты пустил в храм непонятно кого?» Не стесняясь, Ника прошипел под жарой мужчина с неприятным взглядом стремительно подлетая к центральному столу. «А если он шпион?» Сомул молча поднялся и выразительно приподнял правую бровь. «Ты слишком много на себя берешь, Сомл!» Ворвавшийся в столовую мужчина зло сплюнул сквозь зубы и посмотрел на невозмутимо жующего кашу Ника. Несмотря на гармонично развитое тело, от этого монаха так и веяло недовольством и презрением, что ли? Них покосился на говорящего, скользнул взглядом по выбитой на лбу татуировке в виде знака «Ом» и молча продолжил жевать. А монах тем временем продолжал распаляться. «Нет, Сомл, ты мне скажи, ты чем думал, когда его впустил, тем более во время всплеска?» «Ну и дурак же ты, Фагот», — с удивлением покачал головой учитель Сомл. «До сих пор ничего не понял». «В смысле?» Опешил помощник настоятеля по хозяйственной части, но тут же опомнился. «Да я, между прочим, второй по важности человек в храмовой иерархии. Ты отдаешь себе отчет, кому ты дерзишь, тем более всплеск...» Вот именно, перебил его Сомл, поглаживая свою дурацкую козлиную бородку. «Всплеск, первый на моей памяти. А я здесь по более тебя живу. Дошло?» Если бы Нику не было плевать на все происходящее вокруг, он бы заметил, как глаза учителя на мгновение расфокусировались, словно он взглянул на висящее перед ним сообщение. Но Ник лишь сунул в рот очередную ложку остывающей уже каши и монотонно заработал челюстями. «Да не может быть!» — Фагот оглянулся и смерил Ника уничижительным взглядом. это овощ избранный?» «Как знать», — пожал плечами Сомл, не желая вступать в спор, «как знать». «Пока настоятель не вынесет своего решения, он здесь никто и ничто», — высокомирно вскинул подбородок Фагот. «И я буду настаивать. Ты точно дурак», — сокрушенно покачал головой учитель Сомл, чем вызвал на лице собеседника яростную гримасу. «Но я понял твою позицию. Тогда слушай мою». «Я беру этого младшего под свою защиту и буду рекомендовать его в послушники храма». «Вот как!» — глаза лысого монаха сверкнули ненавистью. «Я запомню твои слова!» Он ожог Ника взглядом и презрительно дернув щекой, устремился к выходу из зала. «Бум!» — хлопнула дверь, чуть не слетев со стальных петель. «Жалкий червь!» — скрипнул зубами учитель сонул и, пустив вокруг себя технику «Чистота», уселся напротив Ника. «У нас мало времени», — нахмурился Сомл. «Скажи мне, что ты знаешь». «Еда?» «Здоровье, Стелла», — не переставая жевать, ответил Ник. «Я, конечно, не целитель», — задумчиво протянул Сомл, рассматривая засохшую по духом кровь. «Но диагностикой владею, постарайся не двигаться». В голосе учителя прозвучала сталь, и Ник замер, перестав есть. Сидящий напротив монах сделал замысловатую фигуру руками и толкнул в Ника едва видимую серебряную волну. «Апчи!» — неожиданно чихнул Ник, которому на секунду показалось, что его мозг пощекотал кто-то невидимый. «Интересно», — протянул Сомл, расфокусировав взгляд. «Это ж какой силы был ментальный удар, что чуть не сжег тебе мозги». «Мда, хм...» Побрабанив по столу, он задумчиво уставился поверх головы Ника. «Значит так...» — вынырнул из раздумий монах, стоило Нику разобраться с кашей. «Слушай меня внимательно!» Фагот все верно сказал. «Ты пока что овощ, но рано или поздно оклемаешься. И вспомнишь наш разговор. Ну а пока просто запоминай». Сомл с сомнением посмотрел на Ника, вздохнул и начал рассказ. Храму «Солнечный кулак» насчитывалось свыше 300 лет. Точную цифру не знал даже настоятель храма. Раз в год в храм привозили несколько десятков одаренных детей. Беспризорники, крестьянские дети, проданные из-за неурожая, малолетние преступники и сироты из детских домов, расположенных в цитадели и крепости. Собранные со всего порога дети слугами жили при храме год, всеми силами стараясь пробудить сосредоточение и накопить энергию для прорыва на этап послушника. Те, кто не сумели раскрыть в себе потенциал, исчезали неизвестно куда. Прорвавшиеся на этап послушника усердно учились управлять внутренней энергией и разучивали базовые духовные техники. Учеба была сложной, выматывающей но послушников, по крайней мере, кормили от пуза. После сдачи экзамена послушник мог перейти на этап «ученик». Лучшие из учеников имели возможность стать воинами. У Сомла, Фагота, настоятеля Арсения и еще двух монахов-наставников был максимальный этап развития «учитель». Легенды гласили, что следующий этап возвышения «мастер», но это все было на уровне слухов. Личные вещи каждого из слуг и послушников – находились в арсенале, расположенном на третьем ярусе. Взамен выдавались туники, штаны и сандалии. Серые для слуг, оранжевые для послушников, синие для воинов, бордовые для учителей. Подъем в пять утра, отбой в десять вечера. Обязательные задания на день, минимум 3 часа практических занятий и 1 час духовных практик. Три приема пищи, завтрак, обед и ужин. Опаздывать куда-либо запрещалось. Да и монастырский колокол исключал такую возможность. Неважно, как крепок был сон или глубока медитация, колокол действовал безотказно. Ночевали слуги и послушники в отдельных кельях, больше похожих на казармы. Раз в год в храме проводился турнир. Победители получали благословение настоятеля Арсения и иногда личные накидки с сопротивлением холоду. В конце условного учебного года Всех без исключения ребят вели на паломничество к Стелле. Некоторым везло, и Стелла изредка одаривала просителей духовными практиками. «Я за тебя поручился», — Сомл так вцепился в свою бородку, что, казалось, сейчас ее выдерет. «Значит, у тебя есть преимущество перед остальными слугами. Ты имеешь право посещать тренировочный зал, зал медитации и созерцания. Также ты можешь отказать любому слуге». Сомл нервно выдернул из своей бородки пару волос, удивленно на них посмотрел и продолжил. «На этом преимущества твоего положения заканчиваются. Любой послушник может отдать тебе приказ, и ты должен его выполнить. Фагот непонятно с чего затаил на тебя зло, поэтому он тебе жизни не даст. И я не всегда смогу тебя защитить, понимаешь?» Сомл внимательно посмотрел на безучастного Ника и с горечью прошептал себе под нос. «Какого ксура сеть дала мне невыполнимое задание?» Учитель угрюмо вздохнул, бросил на Ника изучающий взгляд и нахмурился. «Значит так, Ник, слушай сюда. Твоя задача — как можно быстрее привести свою голову в порядок, понял? Сны тебе помогут раз. После ужина подходи ко мне, буду давать тебе исцеляющую длань два. Старайся постоянно двигаться три. Понял меня?» Ник посмотрел на монаха равнодушными глазами и сказал «Что?» «Всемогущая сеть», — закатил глаза Сомл. «Не тупи, парень. Скоро обед, а тебе еще нужно скинуть свою одежку и получить одеяние слуги. Ночью спи, после ужина ко мне. Постоянно двигайся, понял?» «Спать, есть, ходить», — со скрипом выдавил из себя Ник. «Здоровье, Стелла». «Забудь пока про Стеллу». Сомл поднялся и потянул парня за собой. «Поспешим!» Ник равнодушно шагал за мужчиной и выполнял все его приказы. От Сомла шло тепло. Они спустились по лестнице куда-то вниз, прошли по прохладному коридору, снова спустились по лестнице, прошли по темному залу, в котором стояли саркофаги, спустились еще ниже и уперлись в отливающую синим решетку, которая преграждала вход в очередной залу. На стене, слева и сверху от решетки, тускло светилась руна э -зэ». Сам зал напоминал склад. Огромные стеллажи ровными рядами исчезали в темноте подземного помещения. В зале стояла абсолютная темнота. «Сида, открой!» — Сомл бесцеремонно бухнул по решетке кулаком. Сидо! «Иду, иду!» — донеслось из глубины зала и в нескольких десятках метров сверкнул яркий огонек. «Кого там ксуры принесли?» «Новичка привел», — ответил Сомул, дождавшись, пока местный сторож подойдет к решетке. «Выдай ему одежку слуги и шнурок лечения». «Не положено», — звякнул ключами Сидо. «Общинные артефакты только с разрешения настоятеля или учителя Фагота». «Ты опять, что ли, по личным вещам воспитанников лазил?» — поинтересовался Сомл, — не обращая внимания на слова сторожа. Или это был сектор воинов? «Каких воинов, Сомул? воскликнул худощавый мужчина, вставляя осветительный амулет в специальную подставку и вытаскивая откуда-то снизу серый комплект одежды с парой сандалий. «Мне показалось, что там шуршат крысы. Вот ваш комплект». «Во-первых, учитель, Сомл», — скучающим тоном произнес Сомул, не прикасаясь к протянутым вещам старший послушник Сидо. Во-вторых, вряд ли воинам понравится, что кто-то шарит по их личным вещам, особенно достойному Ширану. Этот славный воин постоянно жалуется, что его фамильные трактаты с каждым годом ветшают все сильнее. «Да и мне одна сотня лет», — возмутился сторож, аж подскакивая на месте. «И так приходится постоянно обновлять руну поддержания». «Ну, как знаешь», Сомл сделал вид, будто собирается уйти. «Стой!» — недовольно крикнул Сидо, а в его руке, как по волшебству, появился невзрачный кожаный шнурок. «Тут так скучно, учитель Сомл!» «И крысы!» — кивнул головой монах, принимая стопку одежды. «Понимаю!» «И крысы!» — с облегчением согласился сторож. «Вы же не...» «Зачем беспокоить уважаемых воинов из-за каких-то крыс?» Пожал плечами монаха и повернулся к нику. Ник, иди за старшим послушником Сидо. Сними с себя всю одежду, надень новую, шнурок завяжи поближе к голове, и возвращайся обратно. Да, разберется! Сторож хлопнул Ника по плечу и привычным движением подхватил амулет освещения и скрепления. Айда, за мной новик! Ник посмотрел на сомла и, увидев поощряющий кивок, двинулся следом за сторожем. «Скидывай свои вещи вот сюда», — Сида мотнул головой на пустой деревянный короб. «Не бойся, тут везде руна стазиса, хоть фрукты храни». Ник молча разделся, аккуратно сложил вещи в короб и надел на себя предложенную одежду. Посмотрел на оставшийся ремешок и, недолго думая, механически собрал им свои волосы. «Какой-то ты неразговорчивый паря», — хмыкнул наблюдающий за ним сторож. «Ты откуда?» «Арканзас», — невыразительно ответил Ник. «Никогда не слышал», — задумался мужчина, задвигая короб на место. «Дыра поди еще то Парень промолчал, послушно дожидаясь, пока сторож наложит на короб светящуюся в магическом зрении руну. «Так смотришь, будто видишь, какой указ я накладываю», — хмыкнул старший послушник, с плохо скрываемым любопытством посмотрев на короб с вещами Ника. «Ладно, бери одеяло, валик и полотенце и пошли обратно». Вернувшись к решетке, Сидо вставил амулет в подставку, выпустил Ника и закрыл за ним дверь. Что-нибудь еще? Вежливо, но с плохо скрываемым нетерпением поинтересовался сторож. «Запоминай, Ник», — четко проговорил учитель Сомл. «Я дарую тебе доступ в арсенал в любое время суток, если, конечно, старший послушник Сидо не будет против». Монах посмотрел на сторожа и тот, кисло сморщившись, кивнул. «Я не против». «Вот и отлично», — обозначил улыбку Сомлу. «Но тебе, Ник, рекомендуется забыть дорогу на этот этаж, как минимум до первого экзамена. А теперь пошли, покажу тебе твою келью». И монах, не обращая внимания на повеселевшего сторожа, повернулся в сторону выхода. «Скорее всего», — проворчал Сомл, — «стоило им подняться на второй ярус. сидо уже потрошит твой рюкзак. Жутко любопытный имперец. Он и в учителя-то не пошел, только чтобы с этой должности не снимали. В основном из-за хранящейся в арсенале библиотеки, но и личными книгами не брезгует да ему волю, он бы сутками читал». Учитель покосился на равнодушно шагающего следом Ника и тяжело вздохнул. Надеюсь, сеть знает, что делает. Ему было искренне жаль парня, по возрасту он был не самым младшим, пару недель назад в монастырь попали и три 12-летних пацана, но вот по развитию Сомл не без оснований подозревал, что в ближайшее время Нику придется не сладко, новенький, тупенький и абсолютно неагрессивный. А уж Сомл не понаслышке знал, каким трудом создается репутация и как легко ее можно потерять, особенно если с самого начала поставишь себя неправильно. И каким бы ни было задание сети, но Сомл не сможет круглосуточно быть рядом с Ником. «На ужин ты не пойдешь», — решил монах, — «поселю тебя в девятую келью. Она считается самой слабой, но там тебе на первых порах будет полегче». Они поднялись наверх, прошли мимо здания столовой, в которой, судя по звукам, только-только начался ужин, и завернули налево. Это общинный дом. Монах кивнул на каменную коробку с покатой крышей. Несмотря на свои внешние размеры, внутри значительно больше места. Учитель Сомл зашел внутрь и, не сдержавшись, поморщился. Он рассчитывал, что в келье никого не будет, но двое почти послушников из второй кельи угрожающе нависали над тремя новенькими слугами какого ксура вы делаете в келье во время ужина в голосе монаха лезгнул металл исчезли отсюда все пятеро склонились в поклоне младшего старшему и в следующую секунду выскользнули на улицу не получилось по тихому пробормотал сомл от которого не укрылись заинтересованные взгляды которые мальчишки бросили на ника Он с сочувствием посмотрел на безучастного парня, скользнул взглядом по общему холлу, где слуги медитировали или тренировались, посмотрел на лестницу, ведущую на второй этаж, в купальню и направился в коридор. Через три шага по правой стороне показалась келья с выгравированной на ней цифрой 1. Еще через три шага по левой стороне появилась дверь с цифрой 2. Всего здесь 18 комнат по 9 с каждой стороны на ходу принялся говорить учитель Сомл. «В конце коридора нужник. Чем ближе к выходу ты живешь, тем почетней статус. Так как это общинный дом слуг, то в первых комнатах живут те, кто вот-вот станут послушниками». Сомул снова поморщился. Он прекрасно заметил, из какой кельи были двое почти послушников, а из какой трое новичков. «В келье обычно живут по четыре человека». Монах остановился напротив двери с выбитой цифрой 9. Девятая келья самая слабая. Здесь обитает незапланированное поступление из троих двенадцатилеток. Ты будешь четвертым. Сомл потянул на себя дверь и указал Нику на ближайшую к входу деревянную шконку. Положи свои вещи на кровать. Учитель дождался, пока Ник выполнит приказ и продолжил. Валик под голову. Одеяло дает небольшое сопротивление холоду. Поначалу новики часто простывают и болеют, поэтому завтра получишь еще один ремешок. «Полотенце повесь на вот этот крючок», — подсказал он парню, который замер с белой тряпкой в руках. В общинном доме слуг одна купальня и находится она на втором этаже. Он покосился на подозрительно мокрый потолок и еще раз мысленно выругался. Как ты мог заметить, начиная с холла, потолок идет под небольшим уклоном. Это сделано для того, чтобы вода, используемая в купальне, стекала к нужнику для смыва. Внешне и не скажешь, что в этой каменной лачуге есть второй этаж, да? Сомл погладил свою бороденку, с ностальгией хмыкнул и продолжил. Скажу тебе по секрету, тут есть еще не только подземный ярус, откуда провинившиеся слуги таскают нечистоты, но и... Третий этаж. Монах покосился на потолок. Древние умели строить. Раньше со слугами непременно должен был жить один из послушников, с послушниками один из учеников, с учениками один из воинов, с воинами один из учителей, с учителями один мастер. Но последнее, наверное, сказки. Гонг! От неожиданности Ник подпрыгнул прямо на месте и принял защитную стойку. «Это храмовый колокол», — поморщился учитель Сомл. Еще одна причина, из-за которой Сида не вылезает с третьего яруса. Он вздохнул, словно завидуя сторожу. Подъемы, отбои, чрезвычайные происшествия. Кстати, если слышишь колокол днем, это значит, что надлежит немедленно прибыть на центральную площадь храма. А если... Монах неожиданно замолчал и нахмурился, словно к чему-то прислушиваясь. «Ложись спать», — протараторил Сомл, вцепляясь себе в бороду. «Завтра после подъема к настоятелю Арсению. Попросишь соседей, они с радостью тебя проводят. Все, спи. Ремешок ни в коем случае не снимай с головы. Чем раньше оправишься от ментального удара, тем проще будет. Если придется совсем тяжко, найди меня и скажи «плохо». Посчитав, что сказал достаточно, и убедившись, что Ник улегся на кровати и закрыл глаза», Учитель Сомл распахнул дверь и поспешил на улицу. Эту ночь Новик, отмеченный сетью, должен пережить. Ну а завтра, завтра он что-нибудь придумает.